Глава 45. Он. Пока девчонки пререкались, готовил завтрак. Успел поймать кролика и жарил его мясо на углях. С улыбкой наблюдая за разговором, который понимал ровно наполовину. Непроизвольно завилял хвостом, испытывая странное чувство радости. Поскорей бы уже прошло полнолуние. Обращение становилось все труднее контролировать. Интересно, а мы со стороны выглядели как настоящая семья? Но если не считать наличие белой лисицы, которая по совместительству была принцессой, то мы были вполне нормальными. Ага, если забыть то, что я волк, а Эля девушка из другого мира. Если она действительно моя истинная, в чем я уже перестал сомневаться, то жизнь ко мне точно несправедлива. Одному из нас придется выбирать не тот мир, в котором привык жить. На скорую руку позавтракали под милые переглядывания, а также под странные повизгивания лисицы, Принцесса, похоже, решила комментировать каждое наше действие. Не оставил без внимания и коня, напоив и накормив его. Тот благодарно фыркнул. «Что ж, дамы, придется немного пройтись. Туда, где живет ведьма, не пройдет телега. К счастью, это недалеко», — оповестил я своих спутниц. «А наши вещи не украдут?» С сомнением в голосе поинтересовалась Эля. Она уже успела переодеться в очередной красивый наряд, который мы купили в лавке, И теперь я просто не мог налюбоваться ею. Они еще после визита к гномам защищены непростой гномьей магией. Не переживай, даже в мире разбойников и шарлатанов никто не хочет быть проклят как при жизни, так и после, — усмехнулся я. Лисица знатно проскулила, явно судив меня. Что он сказала? Нахмурился, обратившись к Элли. Ты точно хочешь это знать? — вздохнула красавица но под моим грозным взглядом кивнула и перевела. Что по себе не судят все королевство. Если ты вор и нахал, не значит, что все такие. Ну и я смягчила, да? Похоже, она любит свой дом. Присел на четвереньке, чтобы заглянуть в бесстыжие глаза зверька. Принцесса не ожидала от меня подобного и резко отпрянула. Учитывая, что ей помешал непривычный ей хвост, выглядело это довольно комично. Улыбнулся, вильнул своим. Гордейла. Смею тебе напомнить, что ты, честным людом своего королевства, была обращена в милого и пушистого зверька, которого так и хочется потискать. Лисица возмущенно залаяла. Мачехой, злой ведьмой, поспешила перевести Эля. А на что, не житель твоего королевства? Так или иначе, я и Лилит уже двое. Потом банда разбойников, которая напала на нас в одну из первых ночей. Если избавиться от магической розовой пыли, что у тебя в глазах, то вскоре ты поймешь, что Алегрия не такая, какой ты ее представляла. Поучительно заметил я, собираясь подниматься. Лисица вновь взвизгнула, завиляв хвостом. Похоже, она наконец-то разобралась, как им управлять. Эля немного замялась, а потом, вздохнув, все-таки перевела: Зачем учитывать каждый взброд? Люди становятся такими, когда им нечего есть, Ваше Высочество. Встал, не желая больше продолжать разговор. Когда нечего есть, готов пойти на многое. Кардейла промолчала. Надеюсь, она задумалась над тем, что я сказал. Впрочем, разве эгоисты думают о ком-то, кроме себя? Некоторое время мы шли по тропинке молча, но когда белый зверек убежал чуть вперед, Элли шепнула мне. «Если тебе будет от этого легче, то я не считаю тебя сбродом» улыбнулся. Похоже, это был комплимент. Я наемник, выполняющий разный вид работ. Ничего противозаконного, конечно. По крайней мере, именно такие договоры мне приносят заказчики. Исполняют то, что другие не могут. Сделал небольшую паузу. Все-таки для оборотня-хищника я неплохо устроился. Большинство голодает. Почему у вас так все несправедливо? Травоядные оборотни... «Привили всем жителям королевства страх, что мы опасны в своем зверином обличии, Но мы сохраняем рассудок, даже перекидываясь. Вот посмотри на Кардейлу. Мы такие же, если превращаемся по собственной воле. И чуть злее, если обращаемся в полнолуние. Но этот процесс благодаря зельям так легко контролировать. А вот кролики обычно злее, когда перекидываются. Но все умиляются». Элли рассмеялась видимо, представив себе маленького злого кролика. Хотел бы я быть милым в своем зверином обличии. Долго нам поболтать не дали, потому что вскоре мы вышли на полянку к очередной колдунье. А вот и дом ведьмы. Готова пообщаться с очередной своей родственницей. Подстегнул я Аэлю. «Да иди ты!» — хмыкнула она, легонько толкнула меня рукой. «С удовольствием. Но похоже, что мы связаны, и идти мне придется за тобой».